Свободный немецкий человек в русском подъезде. Глава 1. Репа. Кстати, вот посмотри. Ван Гог сообщает в письме брату, что корпит над фигурой женщины, которая откапывает репу из-под снега. И что? А то, что он видел эту женщину прошлой зимой, то есть он целый год носил в душе эту репу. Не репу, а женщину. Да. Но главное, у него 26 женщин с репой. То есть 26 вариантов одного впечатления. Глянь. Это женщина? Это попа с чепчиком. Попа, спина, шея, руки, драпировка с завязками, чепчик, калоши. И всё это тянет из земли репу. Тянут в профиль, тянут в анфас, тянут в раскоряку, в три четверти тянут. Не человек, не поза, а усталость каменная, стержневая, по наследству переходящая. «Хорошо», — сказала, — «запиши». «Ладно». «Но я это к чему?» «Вот он двадцать шесть раз одну и ту же женщину написал, а ты ставишь мне в упрёк, что я опять про Леона Шмидта хочу рассказать. А я ведь теперь вижу его иначе, с другого ракурса. Да ты вообще его никогда не видела?» «Я его чувствовала». Глава вторая. «Всё это уже было». Красный свет светофора разрешал мне смотреть на неё ещё целую минуту. Она поймала мой взгляд и даже попробовала за него ухватиться, чтобы не упасть. Судя по всему, у этой женщины внутри была невероятная лёгкость, с которой она никак не могла справиться. Плащ разносила ветром в разные стороны. Женщина цеплялась за оба края своего плаща паруса, не в силах побороть порывы ветра. Она остановилась, её раскачивала. Намерения улететь у нее, очевидно, не было. К ней подошел мужчина. «Ира, ты под шофе, пойдем». Он не ругал ее, а просто объяснял, что с ней происходит. И даже как будто боялся обидеть ее словом «пьяная». Поэтому выбрал именно под шофе. «Нет, подожди». Она вдруг застыла на ветру, как это обычно делают чайки. Мужчина стоял рядом, аккуратно придерживая ее за локоть. «Все это уже было, да?» «Да». Он сказал это очень твёрдо, чтобы у неё не осталось сомнений. Они пошли по улице. Я пошла через дорогу. Все куда-то пошли. И всё это уже было. Ира, эта, другая, третья, уже замирала на ветру, как чайка. А я, я уже однажды ехала за письма миллиона. Глава 3 Беш. Пришла смс -ка. Вас ожидает серый Hyundai Solaris. Ищу. Тут вся улица сплошной серый солярис. Деревья тянутся к небу возмущёнными ветками. Всего четыре часа дня, а город уже накинул на себя серый платок туман. Водитель-женщина. Плотная, похожая на тюбик краски. Цвет пальто беж. Ей очень подходит даже не цвет, а само слово беж. Мастер по живописи, когда видел у кого-то тюбик с этим цветом, моментально свирепел. Мол, этот цвет можно получить смешивая, и только ленивый будет покупать готовое. Сам смешаешь — богаче получится. Но мы всё равно покупали эту краску. Она хорошая. В общем, за рулём сидит женщина-беж. И если она вдруг побежит, то это будет не бег, а именно беж. Тяжёлый беж с одышкой. Видимо, она передвигается только на машине. А по радио знакомый голос. Гар поёт русскую дорогу. Беж кивает головой в такт, мелодия в ней живёт, набирает круг. Волосы короткие, русые, едет молча, спокойно с ней. Наша сбеж дорога возникает исключительно благодаря фарам автомобиля. Если они погаснут всё, останется один Солярис. Глава 4. Гар. Гар это атмосферное явление потому что он атмосферен, и он явление. Представляешь, я ехала в такси, и женщина-водитель слушала твою русскую дорогу. Гар спокойно принимает эту информацию, потому что он и его песни — две вещи несовместные. Так бывает. Точнее, только так и бывает. Сообщает, что на днях вернулся из Перми. В Перми есть музей, а в нём зал деревянной скульптуры. Слышал о таком? Там всё из дерева и Божья Матерь, и ангелы, и распятия и все святые с лицами пермяков, все святые пермяки, Иисус Христос — пермяк, представляешь? У меня дома тоже есть деревянное распятие. Мой Иисус Христос из Кишинева, политический иммигрант, в 90-х переехал в Питер, а раньше жил на поклонном кресте у сельской дороги. Когда в советское время объявили, что Бога нет, Все дорожные поклонные кресты сняли и вынесли на задворки. Художники ездили по свалкам, брали на себя кресты и прятали Бога в своих мастерских. Мало кто из них тогда веровал, но красоту чтили и спасали. «Мой Христос — дело рук неизвестного мастера. Почти все молдавские крестьяне были неизвестными мастерами. Сначала Бог создал их по своему образу и подобию, а потом они его — по своему образу и подобию. В детстве я не понимала, кто этот человек на стене. По росту он, как семилетний ребёнок, распят, но креста нет. Снят с креста, воскрес. То ли летит, то ли всех обнять хочет, как Гагарин. «Как бы хотелось вас всех обнять», — сказал Гагарин. И обнял. А тут вечный полёт, вечное объятие. Непонятно только, как жить, если Бог всегда рядом. Одно дело, когда в церкви на небе, а другое дело, когда дома, когда он так зримо рядом. И всё видит. А над Гаром такого пристального присмотра нет. У него на стене висит огромный портрет подсолнуха. На картине сильный ветер и наклон солнечной головы кажется скорбным. Но Гар живёт и не вздыхает. Жизнь хороша, просто подсолнух не в курсе. Вообще Гар тот редкий человек, которому нравится его жизнь. Всё в ней его устраивает, перемен не требуется. Однажды сказал, что с годами к нему пришла мудрость. Пришла мудрость и ночевать осталась. Так с ней и живёт. Но иногда он ей изменяет. Об этом свидетельствует блюдце с серёжками-одиночками. Девушки появляются в его доме и по намеренной случайности теряют одну серёжку. На счастье, чтобы вернуться. «Ну вот эти сумасшедшие послания! Держи!» Гар вручает мне стопку запечатанных писем. «Восторг! Это всё мне! Точнее, не мне, а Гару!» Но он их не читает, сразу отдаёт мне и на всякий случай предупреждает. «Ну ты же в курсе, что нехорошо читать чужие письма?» «Они мне не чужие!» Глава 5: «Свободный немецкий человек в русском подъезде». Я всё время думаю про этого человека день и ночь, сидящего на подоконнике чужого подъезда. Каждый год Леон Шмидт приезжает из Германии в Питер и несколько дней сидит в подъезде Гара, ждёт, когда тот выйдет из квартиры, ждёт напрасно. «Гар» — это прекрасная, безответственная, свободолюбивая песня. Её надо слушать, и всё. И больше ничего делать не надо. А Леон не понял. Леон слушал, слушал, а в песне были такие слова: есть лишь я и есть лишь ты. И это была правда. У Леона никого больше не было. Он родился в Казахстане, этнический немец, в 90-х с женой переехал в Германию, но жизнь не задалась. Однажды жена оставила Леона в больнице и исчезла. Смирительная рубашка смиряла, а радио на подоконнике играло. Звучала какая-то русская волна. Гар «Русскую дорогу». Никто в палате не понимал эту песню, кроме Леона. Он в совершенстве знал и русский, и немецкий. Песня заполняла собой все его жизненное пространство. Он становился нежным и податливым, как ребенок, не сопротивлялся уколам и послушно пил таблетки. Он выучил наизусть все песни Гара и понял, что они с ним — родные души. Оба не принимают это поганое устройство мира. Гар пишет об этом песне, а Леон — письма, главам государств и прочим ответственным за бардак на планете лицам. Дело в том, что Леон знал, как изменить мир. Им с Гаром просто надо объединиться, и вдвоем будет легче. И он принял решение. «Беру курс на Ленинград через тонкий лед», — написал Леон, цитируя песню. Каким образом он узнал адрес, неясно, но приехал в Питер, нашёл дом, Сел на подоконник первого этажа и стал ждать Гара. Дождался и сказал, «У меня, кроме тебя, никого нет. Есть лишь я и есть лишь ты». Гар даже не сразу понял, что этот тип говорит с ним цитатами из его же песен, а когда понял, поспешил к лифту. Леон просидел в подъезде три дня и исчез. Но через год снова явился, вошел в знакомый уже подъезд, сообщил консьержке, что он Гару, и прилёг на подоконник. При встрече с Гаром он снова сказал, «У меня, кроме тебя, никого нет». Гар решительно не знал, что делать. Психушка Леона не заберёт, так как от сумасшедшего требуется письменное подтверждение, что он сумасшедший, а Леон подтверждать это не собирался. Ментам он тоже был ни к чему. Шмидт не наркоман, не убийца, просто сидит на подоконнике. Свободный человек имеет право. И вот уже шесть лет этот свободный немецкий человек Приезжает в русский подъезд и сидит. Иногда три дня, иногда пять. Потом уезжает. Глава 6 «У меня, кроме тебя, никого нет». Леон не терял надежды, а гар В очередной приезд немца он три дня не выходил из квартиры. Но вечером третьего дня в его дверь позвонили. На пороге стояла соседка. «Здравствуйте. Леон живёт у меня. Он говорит, что уедет только тогда, когда вы с ним поговорите. Поговорите с ним, пожалуйста. У меня завтра ребёнок из лагеря приезжает. ну вы же понимаете, что ли он сумасшедший? Он немного необычный, да. Вы поговорите с ним. Он вас ждёт. Есть женщины в русских селениях. В соседке было жалко Леона. Но у жалости прошёл срок годности. Ей захотелось вернуться обратно в свою жизнь без Леона. Гару стало жалко женщину, которой было жалко Леона. И он пошёл поговорить. Немного необычный Леон и чашка чая ждали Гара на кухне. «Леон, вот вы пишете мне письма. Вы приезжаете, живёте у чужого человека. Но вы же понимаете, что это не совсем нормально», — начал Гар. «Да-да, понимаю», — ответил Леон. «Я просто к тебе приехал». «Что значит «к тебе»?» «Жить у себя я вас не оставлю. Чем же я вам могу помочь?» «Я просто приехала, я всё понимаю. Я просто приехал». «А что ты мне на письма не отвечал?» «А как я мог на них ответить?» «Я понимаю тебя», — не сдавался Леон, отхлёбывая остывший чай. Шмидт выглядел кротким и, кажется, правда, всё понимал, кроме одного. «Но ты же сам пел, что есть лишь я и есть лишь ты». «Леон, я пел не о тебе, а о ком Леон напрягся». «Господи, ну это же песня, просто песня!» «Да? А я тебе верил. Думал, мы вместе что вместе. «Вместе переустроим этот мир? Я ведь писал во все центры». «Какие центры?» «Центры управления планеты, но мне не ответили. Видимо, их это не волнует». Гар безнадёжно смотрел на Визави. «Так», — твёрдо сказал Гар, — «ты обещал, что когда мы поговорим, ты уедешь». Леон кивнул и уехал. И снова посыпались письма из Германии. Леон продолжал бронить миропорядок и уверял, что только Гар и он смогут спасти мир. Обещал для этого прислать много денег. Иногда его вера гасла, и он ругал Гара за предательство. Но потом прощал и снова обижался. «Ты же сам пел. Я тебе верил, а ты...» Порой Леону очень хотелось дать послушать Гару его же песни, чтобы тот проникся, сердцем растаял, мол, вот послушай, может, поймешь что-нибудь. Приблизишься, так сказать, к образу и подобию. Письма летели и летели. На моей полке была уже целая стая, которая звала, жаловалась, кричала, плакала, а иногда просто просила прислать сигарет. Марки на конвертах были немецкие, настоящие, адрес тоже. Но иногда мне казалось, что Леон где-то рядом, что эта Германия находится за рекой Пряжкой. Возможно, Леон загремел к Николе, Встал прихожанином психиатрической больницы святого Николая Чудотворца, что на Матисовом острове. Время от времени Леона выписывают, и он снова идёт к заветному подъезду. Сидит на подоконнике или ступеньках, а потом возвращается обратно на пряжку к Николе. В его палате лежат ещё четыре человека, ещё четыре Леона, тоже не сдюживших противоречия этой жизни. Тишина капельная, капает всё время, за окном дождь, в палате капельницы. «У меня, кроме тебя, никого нет», — говорит Леон. «У меня, кроме тебя, никого нет», — повторяет второй Леон, а следом четвёртый и пятый. Эхо носится по палатам, ищет носителя тебя, тебя, тебя. Потом их отпускают в мир, но мир не жалует Леонов, и Никола опять забирает их к себе. Звонки земли. Он смотрит на землю, дороги, леса, моря. Красиво, сам сделал следит за гармонией, равновесием. Тут мир, там война, а мы звоним, звоним. Занята музыка и ангельский голос. Ваш номер — 7 миллиардов 739 миллионов 807 тысяч 244. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. И ты последний в очереди. Присядь на ступеньке подожди.